Глава восьмая. Подними руку. Айрис вышла из задумчивости и осознала, что профессор говорит об ужине. Если бы вы поторопились в вагон-ресторан, Хейр, с надеждой сказал он, вы могли бы объяснить официанту, что мы пропустили рыбное блюдо. Он просто скажет, что рыба кончилась, ответил Хейр. Им нужно поспешить со второй смены ужина до прибытия в триест. Т -т -т -т. Недовольно цокнул профессор. В таком случае нам лучше немедленно вернуться. Может вы пойдете вперед и закажете двойную порцию мяса, раз уж мы остались без рыбы. Это не их вина. Мы сами ушли, не дождавшись рыбы. Но я посмотрю, что можно сделать. Он остановился и обернулся к Айрис с легкой неуверенностью. Вы не возражаете? Она истерически рассмеялась, потому что до нее только что дошло, что хотя профессор был уверен в своей способности провести ее расследование, он не рисковал испытать свои лингвистические таланты там, где это касалось жизненно важных интересов. Идите ради всего святого, сказала она. В конце концов, Фетюжин это главное, не так ли? Лицо профессора просветлело при мысли о еде, но упрек Айрис задел его. Хотя он и умирал от голода, он почувствовал необходимость защитить свою репутацию беспристрастного и справедливого человека. «А вы справедливым?» — спросил он. «Мы заплатили немалую цену за ужин. И имеем полное право требовать хотя бы часть его. И согласитесь, мы не жалели ни времени, ни удобств, чтобы убедить вас в вашей же ошибке». Айрис покачала головой. Ее охватило чувство безнадежности. Похоже, для мисс Фрой больше ничего нельзя было сделать. Любая попытка вмешательства лишь поставила бы под угрозу ее собственную безопасность. Ее двигала не одна лишь трусость, сказывался и здравый смысл. Поскольку Айрис была единственной на всем поезде, кто верил в существование мисс Фрой, было очевидно, помочь она могла только оставаясь на свободе. Ее единственный шанс убедить профессора, что необходимо продолжить расследование. Хотя он и не нравился Айрис, именно у него были те качества, которые могли пригодиться в такой ситуации. Он был упрям, хладнокровен и принципиально справедлив. Если он был нравственно уверен в своей правоте, ничто не могло его поколебать, и он не отступал от цели, несмотря ни на что. Беда была в том, что сейчас вся его решимость сосредоточилась на ужине. Спутанное сознание Айрис прояснилось как раз в тот момент, когда он собирался выйти из купе. «Профессор», — сказала она, — «если я права, то, вернувшись в Англию, вы прочтете о пропавшей англичанке мисс Фрой. И когда вы это прочтете, будет уже слишком поздно ее спасти. Разве мысль, что вы тогда не захотели меня выслушать, не будет преследовать вас всю жизнь?» «Возможно, я об этом пожалею», — признал профессор. «Только вот вряд ли такой случай вообще представится». Но если вы сделаете совсем немного, самую малость, тогда вам не о чем будет жалеть, и ужин не придется отменять. Что именно вы хотите, чтобы я сделал? Сопроводите доктора в Триестскую больницу и проследите, как снимают повязку или гипс. Хоть немного, чтобы вы могли убедиться, что травма настоящая. Хотя предложение ошеломило профессора, он стал обдумывать его с присущей ему добросовестностью. Этого одушевило Айрис. Она решила развить наступление. «Вы должны признать, я ничего не могу сделать. Я не сумасшедшая, и мои действия могут привести к непредумышленному убийству. Кроме того, доктор бы мне этого не позволил». И так всё сводится к тому, что его драгоценный тест вообще ничего не значит. Ее слова впервые посеяли в профессоре зерно сомнения. Это отразилось на его сморщенном лице и пальцах, барабанящих по колену он всегда сначала взвешивал все «за» и «против», прежде чем на что-то решиться. Но при этом чувство долга никогда не позволяло ему увиливать от ответственности. В этот раз минусов было особенно много, и главным из них были деньги. Профессор не был транжирой, но его уровень жизни в Кембридже едва покрывался зарплатой, и на отпуск он тратил накопление. Ради полной смены обстановки он ездил отдыхать не менее трех раз в год поэтому приходилось экономить. Поскольку самой дорогой частью этой поездки было длительное железнодорожное путешествие, он воспользовался услугами дешевого туроператора, специализирующегося на скидках. Билет не позволял ему прервать поездку где бы то ни было. Усложняло ситуацию еще то, что у него не было наличных денег, поскольку из-за его неприязни к совместным поездкам он поддался искушению разделить купе с Хейром на обратном пути. Была и другая, более веская причина, по которой он не должен был останавливаться на ночь в Триесте. Задержка означала, что придется пожертвовать долгожданной встречей. Его пригласили провести следующие выходные с пожилым пэром-интеллектуалом-отшельником, который жил в отдаленном уголке Уэльса. Если бы он прибыл в Англию в субботу, а не в пятницу, было бы слишком поздно. Доктор внимательно наблюдал за ним, пока тот хмурился и похлопывал себя по скулам. «Вам неудобно останавливаться в Триесте?» — спросил он. «Крайне неудобно. Жаль, потому что в собственных интересах я должен просить вас выполнить просьбу этой юной леди». «Почему?» — профессор был раздражен двойным ударом по своему уикенду. Потому что я все больше убеждаюсь, ее тревога вызвана какой-то реальной причиной. Она все время говорит о мисс Фрой. Это обычная фамилия в Англии. Что-то вроде Смит. Я не припоминаю такой. Но она слышала ее раньше. И в связи с каким-то ужасным происшествием. Я не знаю, что случилось, но думаю, дама по имени мисс Фрой действительно существует. И с ней произошло что-то плохое. Возможно, эта бедняжка что-то знала, но из-за шока все забыла. Вздор! – перебила Айрис. Я не. Замолчи! яростно прошептал Хейер. Он внимательно слушал. Ему начинало казаться, что, возможно, доктор действительно разгадал природу ее заблуждения, ведь она была без сознания до самой посадки в поезд. Хотя это объяснялось солнечным ударом, вполне возможно, что кто-то специально дезориентировал ее. «Вы же понимаете, — продолжал доктор, — что не хочу оказаться под подозрением, если вдруг кто-то объявит даму пропавшей». «Это абсурд», — сказал профессор. «Кроме того, руководство больницы поддержит вас». «А как мне доказать, что я привел именно ту пациентку, а не подмену? Но если вы, профессор, пойдете со мной в больницу и будете при первом осмотре хирурга, больше никаких вопросов не останется». «Мне нужна ваша безупречная репутация в качестве гарантии». Профессор мрачно усмехнулся. Он был очень голоден. Хотя в бридж он играл мастерски. Покер был ему незнаком. Поэтому предложение доктора казалось ему окончательным подтверждением. Версия «Айрис» абсолютно лишена оснований. «Думаю, вы заходите слишком далеко в своей профессиональной осторожности», сказал он. «Мисс Карр?» В отличие от Хейра, он легко запоминал имена. Утверждает, что обедала с дамой, которую назвала мисс Фрой. И эта дама впоследствии была опознана как некая Фрой или инкоммер. Она нездорова, что и объясняет ее ошибку. При таком раскладе нет ни малейшего доказательства, что настоящая мисс Фрой, если таковая вообще существует, находится в поезде. Тогда на случай возможных неприятностей. Могу я рассчитывать, что вы подтвердите мои слова? – спросил доктор. Безусловно, я дам вам свою визитку. Профессор развернулся и направился на ужин. Хейер почувствовал, что Айрис на грани срыва. До этого ему удавалось сдерживать ее легким нажимом руки на локоть, но теперь ее терпение было на исходе. Только не устраивай сцену, взмолился он. Это бессмысленно. Пойдем обратно в купе. Но вместо этого она громко произнесла. «Мисс Фрой, вы меня слышите? Поднимите руку, если можете».